Серебряный лес оказался сущим наказанием. Листики были еще туда-сюда мягкие, но вот сучки и веточки жесткие, цеплючие, как проволока, даром что из серебра. Отбежав от беседки подальше, я сразу свернула в подлесок, а дальше побрела, куда глаза глядят. Ни солнца, ни звезд, ни луны в подземном царстве не наблюдалось. Все золотое небо ровно светилось, и определить по нему, где север, где юг, было невозможно. Хоть бы указатели ставили, — пробормотала я. Чаще становилось все непролазнее, а деревья все ниже и корявее. На стволах выступала медная гниль, а под конец стали вовсе появляться ели с железными стволами и бронзовыми иголками. Бурелом, — поняла я и хотела уже повернуть обратно, как вдруг из-за мрачной стены деревьев на меня пахнуло живым запахом цветов. Я, как собака, повела носом. Пахло жильем и хлебом, слышалось овечье бление. Я радостно закричала «Люди!». Побежала напрямую и застряла в колючих кустах, из которых еле вырвалась расцарапанная и злая. Белая овечка с надеждой заскакала и бросилась ко мне. Ее счастье, что веревка оказалась короткой. Быстро обижав невеликое подворье, я выяснила, что хозяев дома нет. Во всяком случае, живут тут явно не драконы. Я с облегчением взглянула на низенькую дверь, ухоженную на ветхой избушке, какие бывают у вдов, ведущих хозяйство в одиночку. — Эй, тетенька! Я осторожно заглянула внутрь. Избушка была без окон и топилась явно по-черному, поэтому в ней было темно, хоть глаз выколи. — Эй! — еще раз позвала я, прислушиваясь, не храпит ли кто в темноте. Может, спят хозяева, тут ведь не поймешь день или ночь на дворе. И чего, раскричалась, буркнул из темноты мужской бас. Видишь, нет никого. А ты кто? дед ты кто? Ответили мне из темноты. Заскрипела кровать, будто мужчина перевернулся на другой бок, чтобы снова заснуть. Нет, погодите, я вошла внутрь. И это даже невежливо так разговаривать с гостями. В темноте фыркнули, загорелись два больших желтых глаза. Меня толкнули в грудь. Я вывалилась из избушки, а перед моим носом черный, с порядочного кабеля кот захлопнул дверь и прошипел. «Ходят тут всякие!» Сказано, нет никого. «Мамочки, кто это?» Спросила я у овечки. «Баюн, батюшка!» С готовностью оповестила меня овца. Хорошо, что я сидела на земле. — А ты кто? — на всякий случай решила уточнить я. — Овсана, отстань от животного! — рявкнул кот. Я глубокомысленно покивала головой и стала обживаться во дворе. Здесь имелись глубокий замшелый колодец, кривая оградка, хлеб слишком большой для одной овечки, и одуряющий пахнущий и живой яблоневый сад. Вот под яблонями я и решила устроиться. Растелила шубку, сунула под голову мешок и легла. Веточки колыхались над головой, и завороженные их покачиванием я задремала. Во сне мне хотелось есть, и снилось, как цветы облетают, образуется зависть, которая превращается в наливные яблочки. Вот одно из них покраснело и шмякнулось мне прямо на живот. От удары я проснулась, но вскочить не смогла потому что какая-то старуха поставила мне на грудь клюку и навалилась всем весом, рассматривая меня точно козявку. «Бабуля, вы меня проткнете!» — пропищала я. Бабуля была страшна, как тысячелетняя ведьма. Крючковатый нос опускался к верхней губе, по лицу расползлись бородавки и, кажется, даже мох и поганки. Сама она была скрючена и тощая, И если бы не огромный горб, то ее бы унес первый же порыв ветра. Кожа у старухи была желтая, и только глаза под густыми бровями горели, словно две яркие звезды. Она наклонила голову, рассматривая меня и так эдок, а потом скрипнула, как старая дверь на ветру. — Это откуда к нам такое чудо-юдо? — Я, верь, я. Бабка наклонила голову к другому плечу и проговорила, ты тыча меня клюкой. «Чую кровь старого ворона! Чую кровь старого беса!» А потом резко наклонилась, чуть не выткнув носом глаз, и рыкнула. «Чую дух человеческий!» «Ай, не ешьте меня, бабушка!» — заверчала я и выложила всю свою историю одним махом. «Дура!» — переспросила старуха. «Так и назвали?» «Ага!» — покивала я хорошее имя полноценное сами дурни и дорого воспитали чего это дурни Обиделся я за родственников и отодвинул клюку со своего живота они древние мудрые не знаю таких отрезал ведьма возвращая клюку на место а вот дурни которые весь мир аж на три части разорвали знаю как это «И вообще, кто вы такая?» Я снова сдвинула Клюку в сторону. Бабка посмотрела на мою руку и треснула Клюкой по голове. «Яга-я-я, -я, но ты можешь называть бабушка-яга». «Баба-яга?» — повторила я за ней. «Вот вляпалась так вляпалась, это тебе не драконы. А вы в сказках завсегда Иванам-дуракам помогаете». Завела я на распев заискивающий, глядя на старуху. Та удивленно приподняла бровь, немножко подумала и призналась. — Ну, помогаю. Дурак, он же человек чистый, не то что рогатый хитрожопец. — Это вы о дядьке Анчутке? — переспросила я. — О дядьке? — хмыкнула старуха. Я снова покивала головой. — Ну, тогда добро пожаловать, родственница. — Пойдешь на ужин? Она хитро прищурилась. Я не стала уточнять, в качестве кого меня приглашают, и обреченно согласилась. Доковыляв до дому бабы Иги, мы стали долбиться в дверь, которую негостеприимный кот заложил за совом. — Эй, отпирай, гостей принимай! — радостно завопила я, стуча в двери ногой. Судя по шуму, кот свалился за скамейки. — Как выпрыгну, как выскочу, полетят клочки по закоулочкам! — проорал он. — Ты сильно-то не заговаривайся, Васька! Бабка ткнула в дверь клюкой, засов сам собой отомкнулся. Дверь распахнулась, стукнув кота в лоб. Тот отлетел и тут же начал скандалить. «Сколько просил не называть меня этим кошачьим именем! Можно же называть Баюном, Василием, Котофеем и в крайнем случае!» Вот! Баба Яга подняла скрюченный палец. «Тяжело женщине одной. Даже скотина ерепеница начинает!» «Кто скотина?» — спросил Васька уже в сапогах, в кафтане и штанах, подпоясанной кушаком и в лихо на бок шапке. Расправил усы и, важно подбоченись произнес. — А я вас с утра дожидаюсь. Уже и стол накрыл, и избу прибрал. Все в окно смотрю, весь извелся. — Нет у тебя в избе окон, — хмыкнула баба-яга. — А я в щелочку дверну, — выкрутился кот. — Вот в лоб и получил, — сказала я и спряталась за спину бабки. Ега стукнула клюкой об пол, и в избушке стало светло. Внутри она оказалась чистой и опрятной, и совсем не черной. Стол и правда был накрыт, но исключительно покошачьи. Творог, сметанка, сливки, молочко. Вытащив из-под стола ведро, Василий сунул туда лапу, вытащил на когте упирающуюся рыбину и проговорил я все сомневался жарить ее или сырой съедим а животик не прихватит после молока рыбу спросил я Котофеич злобно сузил глазки но дерзить прибатке не стал а может и задумался над моими словами